Глава 26. Блестящие планы. Номер 5. Эта старая хитрость известна каждому. И именно она легла в основу одного эпизода Терри и Джун. Ничего замысловатого в ней нет, но для притворения ее в жизнь требуется несколько ребят и приличное количество смелости. Насколько я помню, обстоит все примерно так. Терри возвращается домой с работы, как всегда страшно взбудораженной после длинного тяжелого дня прошедшего, как обычно, с внезапным спаданием штанов в самые неподходящие моменты и случайным выплескиванием кофе на сиськи секретарши сэра Седрика. Джун по обыкновению говорит «Забудь про все это, дорогой, пойдем пить чай». И они оба вновь становятся милой, не думающие о сексе загородной парочкой. Спустя некоторое время Терри слышит какой-то шум, идет посмотреть, в чем дело, совершенно уморительным образом натыкается на грабителей и обделывается со страха. Оставшуюся часть вечера Джун его успокаивает. На следующее утро к ним приезжают парни из уголовного розыска с намерением некоторое время понаблюдать за домом. Полицейский рассказывает, что грабитель, которого спугнул Терри, был замечен в этом районе несколькими людьми и что два других дома на соседней улице он уже обчистил. Терри накладывает штаны. Копы предлагают им скооперироваться с соседями установить за домами друг друга постоянное наблюдение. Терри обеими руками за, со всех ног мчится к жильцам соседних домов и убеждает их прийти на устраиваемый в пустующем домике собрание. Собрание начинается. Джон расставляет на столе чашки с чаем, кофе и блюдца с пирожными, а Терри спорит с дамой в кардигане о том, кто будет наблюдать за покрытой гравием дорожкой. Проигрывает этот спор он, потому сильно опечаливается. Копы по адресу, по которому устраивается собрание не являются, люди нервничают, а к моменту начала Коронейшн-стрит расходятся по домам и обнаруживают, что пока не торчали на этом бессмысленном мероприятии, их хаты обчистили. Позднее выясняется, что ребята из уголовного розыска были вовсе не полицейскими, а самими грабителями, и безмозглый болван Терри стал жертвой их ловко провернутого трюка. Джун говорит, забудь про все это, дорогой, пойдем пить чай. Она тут же вспоминает, что чаем пить не из чего, потому что чайник у них тоже украли. Наверное, вы скажете, что план отдает ненатуральностью, что его осуществление возможно лишь в Терри и Джун, или в, счастье этому дому, но это не так. И именно по такой схеме год или пару лет назад за один единственный вечер была обчищена с десяток домов на какой-то утопающей в зелени улице на южной окраине Лондона. Прекрасное доказательство того факта, что подобные теремы Ткалфу болваны существуют в реальной действительности. Весьма обнадеживающе, не находите? Ограбления, совершенные по какому-то давно известному плану, превращаются в своего рода мифы. Ребята из Кабака их просто обожают. Вот один такой миф. Выходит некий чудак утром из дома, видит, что его машину угнали, офигевает, сообщает об угоне в полицию едет на работу на автобусе. На следующее утро тачку ему возвращают, причем с баком, полным бензина и извинительной запиской. В записке нечто вроде «Простите, что воспользовался вашей машиной, у меня не было другого выхода, я должен был срочно отвезти жену в больницу, а моя машина в ремонте. Еще раз извините, вот вам два билета на съемку абсолютно белой на BBC». Чудак растроган, преисполнен самых добрых чувств, тут же звонит в полицию говорит, что машину ему вернули, и что он просит закрыть дело. Вечером они вместе с женой сваливают на сутки в Лондон, а их дом, как вы уже догадались, подчистую обворовывают. Один приятель моего приятеля в осуществлении подобного плана лично принимал участие. Или отец приятеля моего приятеля. Не знаю, то есть не помню, но эту историю мне точно рассказали в кабаке. Раз уж речь у нас зашла о телевидении, не могу не вспомнить об отличном плане, пришедшем как-то раз на ум Роланду. Хотя Роланд есть Роланд, в самом конце он, как всегда, все испортил. Этот план был связан с появлением в 1997 году нового телевизионного канала, Пятого. Если вы помните, именно в тот момент по неизвестным мне причинам у людей стали выходить из строя видеомагнитофоны. Прикинуться ремонтниками видеоаппаратуры Роланд одумал после того, как к нему самому явился такой ремонтник, представитель Пятого канала. В общем, Роланд купил себе планшет с бумагой для записи, пару шариковых ручек и сумку с инструментами и отправился по домам. Без труда, найдя придурков, ведак которых нуждался в ремонте, он прошел к ним в гостиную, с умным видом повозился с аппаратурой, заявил, что и телек, и слишком старых моделей, и что ему потребуется отвезти их в мастерскую, чтобы устранить все неполадки. Хозяин дома заволновался, что в таком случае не сможет посмотреть сегодня вечером из тендеров, Но Роланд успокоил его, пообещав вернуться буквально в течение часа, причем с другим, более современным телеком, с 32-дюймовым экраном и системой объемного звучания, и, естественно, принес извинения за неудобства. Конечно, в этот дом он не подумал вернуться ни с новым телеком, ни со старым, хотя я как грабитель на месте хозяина сразу смотрел бы в его действиях подвох. Надо сказать, до поры до времени дела у Роланда шли отлично. Подобным образом он вывез аппаратуру из десятка разных домов, И продолжил бы, наверное, этим заниматься, если бы однажды не нарвался на настоящего ремонтника Пятого канала. Как бы хороши ни были замыслы Роланда, он вечно во что-нибудь вляпается. Но Роланд есть и Ролан. Ожидать от него чего-то другого просто глупо.